Глава восьмая. артём Кругом темнота, ничего не видно. Только родной и любимый голос постоянно звал меня, говоря о своей любви. Мой лучик плакал. Я почувствовал ярость и недовольство. Кто посмел обидеть мое солнышко? Постоянно чувствовал нежные прикосновения, но никак не хватало сил открыть глаза. — услышал незнакомые голоса. Женский заставлял мою девочку выйти из палаты. — Девушка, покиньте реанимацию! Вам тут нельзя находиться! — наглый такой голос. — Но мне разрешил профессор Власов! — спокойно ответила Дусенька. — А мне никто не сообщал, так что уходите! — грозно ответил этот противный, песклявый женский голос. «А я говорю, что никуда не уйду», — спокойно заявило мое солнце. Мне хотелось открыть глаза и посмотреть, кто там рискнул спорить с моим чудом. И потом мне не хотелось, чтобы она покидала палату. Голос заорал еще громче. «Мне вот интересно, она так вопит, потому что в реанимации половина пациентов в отключке?» «Я сейчас санитаров позову, и они тебя в вмиг вышвырнут!» Грозно провопил голос. «Простите, как вас там?» «Татьяна Валерьевна!» «Татьяна Валерьевна! Профессор Власов разрешил мне остаться, и только он выгонит меня отсюда! Это понятно?» С нотками металла в голосе проговорила Дуся. «Это мы еще посмотрим!» Почувствовал нежные прикосновения к лицу. «Все в порядке, милый, я тебя не оставлю», — прошептала моя девочка. Через несколько минут в комнату вошли еще несколько человек. Я опять попытался разлепить свинцовые веки. Яркий свет ослепил на мгновение. Потом я четко увидел мое солнышко. какую-то мегеру, грозно скрестившую руки на груди, и двоих санитаров внушительной комплекции. Уведите ее, мальчики. Но, Татьяна Валерьевна, это же Потапова. Ей разрешил профессор Власов. А мне все равно. Мне профессор ничего не говорил. Уведите. Евдокия Ивановна, извините, но сами видите. Стоять! — рявкнула я. На меня уставились четыре пары глаз, в одних из которых, самых любимых, стояли слезы облегчения. Я посмотрел на Мегеру. «Вы! Вон из палаты!» — перевел взгляд на санитаров. «Вы! Позовите профессора!» Я так смотрю, никто не шевелился. «Быстро!» Через мгновение палата опустела. Я смотрел на свое персональное солнце. Силы ушли на этих придурков. Дуся присела рядом на край кровати. Рука машинально потянулась к ней. «Привет», — прошептала она, наклоняясь ближе. Я с трудом приподняла руку, нежно коснулся ее щеки, стирая слезу. «Привет». Голос был еще хриплым. «Если ты так сделаешь еще раз, я тебя сама лично поколочу!» Плача угрожала она. «Ты знаешь, как ты меня напугал!» «Прости, я не хотел!» Прошептала я, притягивая к себе ее пальцы и целуя их. Потапова, значит. «Это профессор Власов предложил, иначе меня бы не пустили!» — скромно сказала она, краснея и смущаясь. — И Артур Альбертович дал добро. — Ну, раз Артур Альбертович не против, то тогда, конечно. — рассмеялся я, отчего появилась резкая боль в груди, и я поморщился. — Тебе нельзя шевелиться, и смеяться, наверное, тоже. Сейчас придет профессор, и тебя посмотрит. Она встала. «Сидеть!» — тихо прошептал я, чувствуя, что силы совсем на исходе. «Тихо, не разговаривай!» — прошептала она, нежно прикасаясь к моим губам. Я улыбнулся, заметил круги под глазами, впалые щеки, лицо осунулось. Заставила я переживать и нервничать свой лучик. «Ты когда спала в последний раз?» строго спросил я неважно ответила она не отводя от моего лица глаз сколько я был в отключке вместе с операцией я кивнул два дня значит если мне правильно подсказывает интуиция ты не спала два дня она отвела взгляд я прав устало вздохнул «Евдокия Потапова, позови своего любимого свекра. Он тут...» Дуся кивнула, доставая телефон. «Да, Артур Альбертович. Ладно, папа. Артем пришел в себя только что. Профессор еще не пришел. Артем хочет вас видеть. Ждем». Она положила телефон, виновато посмотрела на меня. «Папа!» — спросил я, улыбаясь. Она опять покраснела. — Это он настоял, а я не могу ему отказать. Он такой настойчивый и милый старичок. — Ты только ему не говори, — улыбнулся я, — что ты его старичком назвала. Пришел профессор Власов, представительный мужчина лет шестидесяти. Мило улыбнувшись, Дуси принялся меня осматривать. Удовлетворенно кивнув, встал. «Значит так, молодой человек, завтра переведем в обычную палату. Состояние стабильное. Вас как будто ангел охранял, в рубашке родились», — улыбнулся доктор. Я посмотрел на Дусю. «Да, меня и вправду ангел охранял, мой солнечный ангел». «Доктор, можно моя жена сейчас уедет домой?» а вечером вернется на ночь. Что-то мне подсказывает, что если откажусь, вы за ней сами отправитесь. Рисковать здоровьем моего пациента я не могу, поэтому соглашаюсь. Артем, профессор знает, что мы не женаты. Тихо поправила меня Дуся. Милая, мы живем вместе. Спим вместе, любим друг друга. А то, что мы не расписаны, Это мы легко поправим, как только я встану на ноги. Так что ты моя жена, и не нужно спорить с мужем. Отчитал я ее. Она только кивала, не говоря ни слова. Я обратился к врачу. У меня еще одна просьба. Тут какая-то Татьяна Валерьевна выгоняет мою супругу. Можно как-нибудь ей попонятнее объяснить, что она не права? Уже. Засмеялся врач. выздоравливайте я вечером загляну». «Спасибо, до свидания», — улыбаясь, сказала Дуся. Я только кивнул. Зазвонил телефон Дусе. Она ответила. «Это Артур Альбертович», — пояснила она, передавая мне трубку. «Привет, пап». «Привет, сын. Ты чего под пули подставляешься? Хочешь меня без внуков оставить?» Пап, угомонись, всё ведь обошлось. Ладно, сын, как самочувствие? Завтра обещали в нормальную палату перевести, Так что все нормально, жить буду. Пап, у меня просьба. Я посмотрел на Дусю, внимательно следящую за мной и поправляющую одеяло. Давай, забери свою сноху домой, пусть выспится. а вечером Катюха или кто-нибудь из ребят привезет. Дуся уставилась на меня, замотала головой, и шепча. — Нет, я останусь. — Ладно, сын, попробую уговорить. — Пробуй, она только что сама сказала, что не может тебе ни в чем отказать. — Ни в чем говоришь? — хитро спросил отец. — Ага. И еще, — уже шепотом добавил я. Она сказала, что ты милый старикан. «Старикан?» — возмутился папа. «Дай-ка мне ее к телефону!» Я, смеясь, передал испуганной Дусе трубку. Она робко сказала. «Да, Артур Альбертович!» Отец довольно громким командирским голосом проговорил. «Я тебя как?» — просил меня называть. И потом, «Какой я старикан!» В общем, так, через пятнадцать минут жду тебя на парковке. Машину узнаешь сама. Все, отбой. Дуся потерянно смотрела на телефон. Он сильно обиделся? Тихо спросила она. Я, с трудом подняв руку, погладил ее по щеке. «Иди ко мне», — сказал я, притянув ее к себе, устроив голову на здоровое плечо. Поедешь сейчас с отцом, скорее всего ко мне, там тебе будет комфортнее и мне спокойнее. Продуктов, скорее всего, нет, заедете в магазин. Деньги есть?» Она кивнула. «Купишь все, что нужно, поспишь обязательно. Проверю. Моя спальня, вторая дверь по коридору, отец покажет. Если не будешь спать, вечером даже не приходи, ясно?» Отца попрошу проследить. Тебе что привезти? Не знаю. Одежду, наверное. Ладно, сама разберусь. Я еще у доктора спрошу, что тебе можно. Что-нибудь хочешь? Спросила она, смотря мне в глаза. Угу. Кивнул я. Тебя. Тём, я серьезно. Улыбнулась она. Я тоже. Ладно. «Время почти стекло, Если не спустишься через пять минут на парковку, полковник сам за тобой придет», — улыбаясь, сказала я. Она испуганно села в кровати. «Тем, я сильно его обидела». «Милая, я думаю, что он ни капли не обиделся. Подозреваю, что он тебя на руках будет носить». «А уж когда мы его внуками обеспечим, то и вообще молиться будет». три раза в день на твою фотографию, — рассмеялся я. — Артем, а ты что, и детей хочешь? — спросила она, робко улыбаясь. — Я грустно вздохнул. Вот какая она у меня все еще наивная. — Дусь, вот сама посмотри, мы с тобой уже сколько раз занимались любовью. И ты хоть раз помнишь, чтобы мы пользовались презервативами? И я нет. Она удивленно посмотрела на меня. Так вот, это раз. Во-вторых, не хочется тебе напоминать о ранении, но когда в меня попала пуля, я, если честно, думал все, кранты. Уже мысленно с тобой прощался. Когда очнулся в операционной, понял, что жив. Решил, хочу ребенка, а лучше троих с тобой. Хочу жить с тобой, каждый день быть рядом, баловать тебя, спорить с тобой. Хочу, чтобы ты отрабатывала на мне свои приемчики. Хочу любить тебя При одном условии. Она удивленно посмотрела на меня. В каком? Не, скорее даже при двух. Первое, ты любишь меня. Второе, мы женимся. А если нет? Если ты имеешь в виду, что ты не любишь меня, поздно, ты уже призналась. Я точно знаю, что любишь. А если не хочешь замуж, будем жить во грехе. Но учти, дети все будут на моей фамилии, и ты от меня никуда не скроешься. И еще, каждый день буду тебя уговаривать и обманом затащу в ЗАГС. Она счастливо рассмеялась. «Ну, у тебя и планы!» «А то...» Она крепко поцеловала меня в губы. «Согласна!» Она кивнула, собираясь ответить, как ее прервал телефонный звонок. «Евдокия Ивановна Потапова!» прокричал отец в трубку, явно намереваясь отчитать провинившуюся. «Да, папа!» ласково сказала она. «Поторапливайся, дочка!» Так же нежно ответил отец. Я рассмеялся. Вот хитрюга. Уже и к папке нашла подход. А ты у меня хитрая лиса. Похвалил я ее, ласково касаясь ее щеки. Жизнь такая, оправдалась она. Ладно, побегу. До вечера. Люблю тебя, сказал я, целуя ее нос. А я тебя больше. "Ответила она, поправляя одеяло. Поспи. Когда проснешься, я уже буду рядом." "Угу", сказала я, чувствуя, как проваливаюсь в дремоту. Я ощутил нежные прикосновения к лбу, поцелуй в губы, услышал лёгкие шаги, осторожно прикрылась дверь, и я провалился в сон. Дуся Забежав в кабинет к профессору, я уточнила, что можно есть Артему. И на ходу, застегивая куртку, выскочила из госпиталя. Солнце непривычно слепило. За два дня, в течение которых я не выходила из больницы, похолодало. Несмотря на солнце, стоял легкий мороз, кое-где лежал снег. Начало зимы. Не хочется. Хочется лето, солнце, море. Короткими перебежками примчалась на парковку. Полковник сказал, что машину узнаю. Бегла осмотрела стоянку. Наверное, вот эта. Мигалки только на ней. Подошла ближе. Передняя дверь открылась. Молодой парнишка выскочил, открыл для меня заднюю дверцу. — Добрый день, Евдокия Ивановна! — улыбнулся парень. Я, открыв рот, села в машину. — Дусь, ну ты чего так долго? — спросил полковник, давая знак водителю ехать. — Я еще к профессору забежала. Начала оправдываться я. — Ясно. Я тоже с ним уже поговорил. Не волнуйся, с Темой все в порядке. Я кивнула. Знаю, все будет хорошо. Но переживания, навалившиеся за эти два дня, не давали расслабиться. артур Аль... «Дуся!» — недовольно посмотрел на меня полковник. Я виновато улыбнулась. «Папа!» — проговорила я. «Мы можем в магазин заехать, а потом к Артему на квартиру?» «Естественно. Купим продукты, пообедаем. Ты выспишься, его вон Антон водитель. Тебя отвезет обратно». «Спасибо!» — обрадовалась я. По пути мы купили продукты. Я точно не знала, что покупать. Поэтому мы с полковником решили взять все на мое усмотрение и побольше. Полковнику позвонили, срочно вызвали на работу. Поэтому в квартиру он подниматься не стал. Водитель помог с пакетами. Я вошла в квартиру. Было очень интересно, как же жил до меня Артём. Я прогулялась по комнатам. Квартира очень светлая, довольно большая. Две спальни, гостиная, кабинет, он же мини-тренажерная, кухня. Красиво, со вкусом, но нет уюта. Было видно, что женская рука отсутствует. Я решила, пока Артем будет в больнице, обустроить наше гнездышко. Отнесла пакеты на кухню, разложила продукты в шкафчике и в холодильник. звонила Свете, попросила приготовить ужин для нас с Артёмом. Готовить сил абсолютно не было. Устала отправилась на поиски спальни. Артём, по-моему, сказал «вторая дверь. Такс». Огромная комната, огромная кровать, шкаф, всё как на даче. Такое ощущение, что вся мебель заказывалась в двойном экземпляре. Я подошла к шкафу, откопала футболку, пошла на поиски душа. Наскоро помывшись, еле волоча ноги, доползла до кровати. Поставила будильник. Через четыре часа проснусь, соберусь и поеду к Тёме. Засыпая, услышала телефонный звонок. Мама, её только не хватало с истериками. Решила не отвечать. Через минуту опять звонок. «Алло!» — устало ответила я. «Евдокия, ты где шляешься?» — завизжала мать. «Я ее, конечно, люблю, но в свете последних событий не хочется ее ни видеть, ни слышать. Пусть милость живет со своим Санечкой, а от меня отстанут оба». «Я не шляюсь», — спокойно ответила я. А как называть то, что ты на неделю исчезла из дома? Мам, ты скажи, тебе плохо от того, что меня нет рядом? Не верю. У тебя есть Санечка. Вот и живите дружно. Я-то при чем? Евдокия, ты неблагодарная. Мы с Санечкой тебя любим, а ты к нам как относишься? Я тяжело вздохнула. Ага, особенно Санечка меня любит. «Мам, я не вернусь, у меня своя жизнь», — попыталась объяснить я. Дальше последовали крики о том, какая я сволочь, неблагодарная и безответственная, и вообще легкого поведения. «Мам, не звони мне больше, раз уж я такая неблагодарная. Все, пока». Я положила трубку. Слезы потекли ручьем. «Ну как так?» Она же моя мать, женщина, подарившая мне жизнь. Я пообещала себе, что когда у меня будут дети, мое отношение к ним ни за что не будет таким, как у моей матери ко мне. Всхлипывая, я крепко обняла подушку и провалилась в глубокий сон. Через четыре часа проснулась, умылась, оделась, выпила кофе. Я порылась в шкафах Артема, Приготовила сменный комплект одежды, подумав, что старый комплект, привезенный вчера Алексом, нужно не забыть постирать. Позвонил полковник, сказал, что сам заехать не сможет, но пришлет водителя. Через десять минут мне позвонили с неизвестного номера. Водитель сообщил, что ждет внизу. Я, подхватив пакеты, быстро сбежала по лестнице. Не хотелось пользоваться лифтом. Да и тренировки я вчера пропустила, и, скорее всего, сегодня тоже есть более важные дела. На улице увидела тонированную машину с мигалками. Подошла. Незнакомый парень дерзко осмотрел меня с ног до головы. «Евдокия?» — спросил он, улыбаясь. Что-то улыбка мне его не нравится. «Да», — кивнула я. садись И на «ты» обращается. Наглый какой-то тип, скользкий. Я села на заднее сиденье, позвонила полковнику на всякий случай. Поздоровавшись, сообщила, что водитель меня везет в госпиталь. Тот, пообещав позвонить вечером, попросил передать привет сыну, отключился. — Так чего в госпитале это забыла, красавица? — решил завязать разговор водитель. Я набрала номер Светланы. Не хотелось разговаривать с этим типом. — Нужно, — буркнула я. Со Светой мы проговорили всю дорогу до госпиталя. Она пообещала отправить Сергея с ужином позже. Машина остановилась у входа. Я быстро вылезала, подхватила пакеты. Этот тип, нагло схватив меня за руку, повернул к себе. Я растерянно уставилась на него. Он крепко держал меня одной рукой. «Слышь, красавица, вечером свободно?» «Убери руку!» — прошипела я. Он удивленно приподнял бровь. «А ты, я смотрю, с характером. Мне такие нравятся!» — сказал он, пытаясь притянуть меня к себе. Я осторожно поставила пакеты на землю. «Блин, ну как же вы все меня достали! И Санечка, и этот вот тип!» «Ну сколько можно-то?» Резко заломив его руку до хруста, дёрнула. Тип развернулся. Я, ударив ногой, швырнула его на землю. Он явно не ожидал такого развития событий. Схватился за руку. «Больно. А мне пофиг. Веришь, нет?» Я осторожно наклонилась, подняла пакеты, посмотрела на парня, всё ещё валявшегося на земле. скажи спасибо что у меня времени нет я бы осталась и показала тебе все прелести моего характера а еще благодари бога что мой муж не видит этого от тебя осталось бы мокрое место ты че хренелало угрожаешь мне да иди ты сказала я поворачиваясь в сторону больницы нет ты ч Ты вообще в курсе, чья эта машина? Ты знаешь, где я работаю? Да я сейчас позвоню, и к тебе из ментуры явятся. Я посмотрела на него сверху вниз. Во, молоток, достойный мужской поступок. И что? Ты кому звонить-то собрался? Да хотя бы шефу. Мне даже весело стало. И что скажешь? Что тебя обидела злая тетенька? Ну, давай, давай. Ради такого я даже задержусь. Я посмотрела на время. «У тебя пять минут. Звони». Он ошарашенно уставился на меня. Со злостью достал телефон, набрал номер. Я само внимание, ну просто очень хотелось поржать. «Полковник Потапов, добрый вечер, не отвлекаю. Извините, просто на меня тут напали. Рука сломана, наверное». кто напал? Ну, это неважно Да вот она еще стоит и не боится же скотина. Он зло посмотрел на меня. Во взгляде читалось обещание скорой расправы. Я не удержалась, уронила пакеты и начала ржать, согнувшись пополам. — А я сейчас громкую связь включу, пробормотал тип. Из телефона послышался недовольный голос полковника. «Полковник Потапов говорит, кто бойца обидел?» Довольно сурово спросил он. «Здравствуйте, пап, это я!» Сквозь смех еле проговорила я. «Дуся, а ты там как оказалась? На вас что, напали?» «Угу, я все никак не могла перестать смеяться. Водитель ваш больно настойчивый оказался, вот я ему руку и повредила». «Как?» «Он к тебе приставал?» — взревел полковник. Далее пошла речь заправского военного эгоишника. Пострадавшему типку с каждым словом становилось все хуже. Он то бледнел, то зеленел. К концу речи полковника я узнала всю родословную неудачливого парня. Все маршруты его следования на ближайшие лет десять. А также выяснилось... что он и не человек вовсе, а мифическое существо с разными органами типа рогов, копыт, хвостов и т.д. После речи полковника парень положил трубку, трясущимися ногами поковылял к машине. Обернувшись, виновато посмотрел на меня. — Вы это, извините меня! — и уже отвернувшись, сказал. — И что было сразу не сказать, что Потапова? «Не будешь к честным девушкам приставать», — прокомментировала я, поднимая пакеты и входя в больницу. Настроение заметно улучшилось. Через несколько минут вижу своего Мишку. Поднимаясь на нужный этаж, услышала телефонный звонок. Артем. «Да, милый», — радостно сказала я. «Привет, солнышко, ты еще спишь?» — спросил он хриплым голосом. «Просыпаюсь», — улыбаясь, — ответила я. «Как спалось?» «Без тебя плохо», — пожаловалась я, идя по коридору и останавливаясь возле палаты Артёма. «Мне тоже», — ответил Тёма. «Скучаю по тебе сильно». «Ой, Тём, мне тут некогда с тобой болтать. Извини, до вечера», — проговорила я, похихиков открыла дверь. Хмурый Артем грозно смотрел на телефон. Кровать стояла боком, он меня не заметил. Я осторожно прокралась ближе. «Чего хмуришься?» — спросила я, ставя пакеты на стул. Он минуту смотрел на меня, скорее всего, придумывал план мести. Поманил меня к себе пальцем. Я покорно присела на кровать. «Это как понимать?» Грозно спросил он и потом уже нежно добавил. — Привет, солнышко. Ужасно скучал. Проснулся с чувством, что что-то не так. У тебя всё нормально? Я отвела взгляд. Незачем ему переживать по всяким мелочам. — Дуся! — Вот как он может так произносить моё имя? — Тём, всё отлично, правда. Успокойся. «Рассказывай быстро!» «Расскажу, если пообещаешь не волноваться. Все уже хорошо». Он кивнул, я рассказала почти все, исключив момент, когда парнишка схватил меня за руку. Во-первых, Артему переживать нельзя. Во-вторых, парню-неудачнику уже досталось. К концу рассказа я опять смеялась, вспоминая физиономию парнишки. Артем слегка улыбался. Ты у меня все-таки молодец. Вот выздоровею будешь давать уроки самообороны. Тебе? Ага, и моим парням. А лучше давай тебе группу наберем. Хочешь? Да ну брось, какая группа? Артем привлек меня к себе, поглаживая волосы. Еще что случилось? Нежно спросил он. Откуда он знает? Про мамин звонок вспоминать не хотелось. Я глубоко вздохнула. Мама звонила. Я всем телом почувствовала, как он напрягся. Ждет продолжения рассказа. Полчаса вещала мне, какая я гадина неблагодарная и как они с Санечкой меня любят. Я попросила не звонить мне. «Успокойся, девочка моя». Ласково проговорил Тёма, осторожно стирая слёзы, которые я даже не заметила. «У тебя есть и я, и Света с Сергеем, и папа с Катюхой, даже Димон. Мы теперь твоя семья, поняла?» Я кивнула, чувствуя, что теперь у меня и вправду есть почти нормальная семья. Из палаты меня больше не выгоняли. За Тёмой ухаживала сама. Будут тут ещё какие-то медсёстры моего мужчину обхаживать. Артём надо мной прикалывался. Я молча сопела, на провокацию не поддавалась. Я вообще-то и не замечала, что ревнивая. Выясняется, что есть такое дело. Да ещё и медсёстры эти бродят тут, халатиками красуются. Лучше бы делом занялись. Одна даже пыталась глазки строить. наткнулась на мой тяжелый взгляд, не предвещающий ничего приятного, быстренько слиняла. Правильно, я в гневе, ух, какая злая, семеро не удержит. Когда за медсестрой закрылась дверь, Артем громко заржал. Я вопросительно приподняла брови, мол, чего ржать-то? Мне ее даже жалко стало, прохрипел он, держась за грудь. «Блин, Потапов, ты чего ржёшь? Тебе, если что, нельзя!» Проворчала я, присаживаясь на кровати, собираясь кормить пациента ужином. «У тебя такое лицо было! А ты у меня, оказывается, собственница, и притом кровожадная!» Смеяться Тёма перестал, но улыбка не сползла с его наглой физиономии. «Вот кто бы сейчас говорил, а?» Он кивнул, поглаживая мое бедро. «Как мне надоело этот постельный режим! Домой хочу!» — завыл он. «Спокойно, хватит выть. Ты же не волк, а медведь как-никак!» — погладила его по голове. «И потом ты тут только два дня. Все, ужинать!» «Командуешь?» — улыбнулся Тёма. «А как иначе?» Возмутилась я. «С вами по-другому нельзя!» После ужина пришел профессор. Осмотрел Тему. Наутро обещали перевести из реанимации в обычную палату. Доктор ушел. Я предложила Теме почитать вслух. Тот согласился. Я уселась на противоположной кровати. После прочтения первой страницы Тема прервал меня. Потребовал почесать ему спинку. Я покорно подчинилась. Вот эксплуатирует меня, как хочет. О чем я и сообщила, на что получила поцелуй, ощутимый шлепок по филейной части и комментарии. «Не совсем так, как хочу, милая». «Пошляк!» — со смехом возмутилась я. Через час я заметила, что Артем часто хмурится, сдерживает дыхание. И, когда думает, что я не вижу, жмурится от боли. Я вышла в коридор, попросила укол обезболивающего у дежурной медсестры. После укола Артем заснул, предварительно получив от меня нагоня из-за неуместное геройство. Пока артём спал, я придвинула свою кровать ближе. Спать не хотелось, я просто лежала рядом, слушала его размеренное глубокое дыхание. Во сне его рука зашевелилась. Я с улыбкой наблюдала за его движениями. Вот, как я и думала. Пошарил рядом с собой. Не наткнувшись на мое тело, нахмурился, проворчал что-то не очень разборчиво. Продолжил поиски. Решив его не мучить, придвинулась ближе. Он нащупал мою ладошку, переплел пальцы, положил наши руки себе на живот, вздохнул. «Вот так-то! Теперь мне моей ладони не видать ближайшие пару часов!» Я поворочилась, ложась удобнее. Взгляд упал на предплечье с мордой медведя. В голову пришла идея, на тот момент показавшаяся мне грандиозной. Принялась продумывать план ее осуществления и не заметила, как заснула. Проснулась утром, Артем еще спал. Я быстренько привела себя в порядок, скоро обход. Собрала вещи, приготовила сменную одежду для Артёма. Сбегала, подогрела завтрак. От больничной еды Артём отказывался, аргументируя тем, что казённых харчей в армии наелся. Я была не против. Тем более Светлана приготовила завтрак отдельно. После осмотра Артёма перевели, как и обещали. Палата одноместная. Мне принесли раскладушку. «Тут мне больше нравится», — проворчал Артем. «Посетителей разрешают. А с другой стороны сейчас начнут толпами ходить». Артем был прав. Первым примчался Димон. Скромно попросил меня выйти. «Что-то они мутят, партизаны». Я решила не мешать. Собрала вещи, попрощавшись, поехала домой. Все вещи остались на даче, поэтому поехала в магазин. Пробежавшись по магазинам, наткнулась на салон. Собравшись с духом, глубоко вздохнув, вошла. Эх, была не была.